В самых лучших местах. Таким образом, возникло 9 провинций: 4 на северном острове Окленд, Таранаки, Веллингтон, Хокке, и 5 на южном острове Нельсон, Мальборо, Кентербери, Отаго и Саутленд. Население островов по данным от 30 июня 1864 года составляло всего 180 346 жителей. Во многих местах возникли крупные торговые города. Когда мы доберемся до Окленда, то вы восхититесь красотой местоположения этого южного Каринфа, который господствует над узким перешейком, переброшенным точно мост через Тихий океан. В Окленде нас считывается уже 12 тысяч жителей. На западном побережье возник Нью-Плимут, на востоке – Агурири, на юге – Верингтон. Все это цветущие города с оживленной торговлей. На южном острове Тевахи-Пунаму вы не знали бы, какому городу отдать предпочтение. Утопающему ли в садах Нельсону, прославленному своими винами, как во Франции, Монтелье, пиктонули расположенному у пролива Кука, или Краес-Чорчу, Инвер-Каргилу и Данидину, этим городам богатейшей провинции Атаго, куда стекаются золотоискатели со всего земного шара. Заметьте себе, друзья мои, что это не скопище хижин,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 Ведь первое восстание произошло в 1845 году. Итак, эта война возобновилась в конце 1863 года. Но майорийцы задолго до этого подготавливались к свержению английского владычества. Туземная национальная партия вела деятельную пропаганду за избрание майорийским вождем Пататау. Эта партия хотела провозгласить этого строгого вождя королем оселение, где он проживал, лежащее между реками Уайкато и Вайпа, сделать столицей нового государства. Пататау был скорее лукавым, чем храбрым стариком, но у него был умный и энергичный премьер-министр из племени Игатихахуа, которая обитала на Оклецком перешейке до захвата его иноземцами. Этот министр по имени Уильям Томпсон сделался душой освободительной войны. Он очень умело объединил маорийцев в боевые отряды. По его наущению, один вождь из провинции Таранаки сплотил вокруг себя разрозненные племена, объединив их национальной идеей. Другой вождь из Уайкато основал земельную лигу, которая убеждала туземцев не продавать своих земель английскому правительству. Английские газеты начали печатать тревожные известия, и правительство не на шутку встревожилось деятельностью земельной лиги. Словом, умы были взбудоражены, мина готова была взорваться. Не хватало лишь искры, или, вернее, столкновения интересов новозеландцев и англичан, чтобы вызвать этот взрыв. — И он произошел? — спросил Гленнер Иван. В 1860 году, — ответил Паганель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 Спустя несколько дней полковник Гольд с отрядом взял это укрепление приступом. В этот день прозвучал первый выстрел колониальной войны. «Многочисленные маурийцы?» – спросил Джон Манглс. «За последние сто лет марийское население очень убыло», – ответил географ. В 1769 году Кук определил число их в 400 тысяч человек, а в 1845 году... Согласно переписи туземного протектората, количество майорийцев сократилось до 109 тысяч. В настоящее время, несмотря на болезни, водку и избиения, производимые англичанами-просветителями, на обоих островах все же насчитывается 90 тысяч туземцев, в том числе 30 тысяч воинов, которые, по-моему, еще долго будут наносить поражение английским войскам. А успешно ли до сих пор?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 с тех пор, как те зверские убили капитана Спрента. Происходили кровопролитные сражения. Иные длились 12 часов, но маорийцы не отступали под пушечными выстрелами европейцев. Ядром этой свободолюбивой, отважной армии являлось свирепое племя Вайкато во главе с Вильямом Томпсоном. Этот туземный полководец командовал сначала двумя с половиной тысячами воинов, затем по семью тысячами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 Так, 400 марийцев запертые в крепости Аракан, осажденные тысячей англичан под командованием генерала Корея, страдая от жажды и голода, отказались сдаться. Наконец, однажды в полдень, прорвав фронт врагов, они скрылись в болотах. — Но усмирением округа Вайкато эта кровопролитная война не закончилась? — спросил Джон Манглс. — Нет, друг мой, этим она не закончилась, — ответил Паганель.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 поэтому мои герои были не путешественники, а обычные туристы, ставшие жертвой обычных несчастных случаев. «Назовите их имена», — попросила Мэри Грант. «Геометр Уиткомп и Чарльтон Говит. тот самый, который нашел останки Берка, погибшего во время той памятной экспедиции, о которой я вам уже рассказывал на стоянке у Уимеры. Уиткомп и Говит стояли во главе двух самостоятельных экспедиций на острове Тевахи-Понаму. Обе экспедиции в начале 1863 года отправились из Крайсчерча с целью открыть проходы в горах на севере провинции Кентербери. Говит, перевалив через горную цепь у северной границы провинции, разбил лагерь на берегу озера Браннера. Уиткомб же нашел в долине Ракая проход, ведущий к восточному склону горы Тандаль. У Уиткомба был спутник Яков-Люпер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 На следующий день Виткомп и Лупер, измученные тяжелым подъемом и холодом при сильном снегопаде, остановились на привал на высоте в 4000 футов над уровнем моря. В течение семи дней они бродили по горам, поднуг долин, и всюду путь им заграждали отвесные скалы. Часто они не могли развести костра, порой голодали. Их сахар превратился в сироп, их сухари — в мокрое тесто. Их одежда, одеяло насквозь промокли от дождя.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 Два дня спустя Лупера, умирающего от голода, приютили какие-то гостеприимные марийцы. Среди них бывают и такие. 4 мая он добрался до озера Браннера, на берегу которого был раскинут лагерь Чарльта Гавита, который спустя шесть недель погиб таким же образом, как и несчастный Виткомп. — Да, — сказал Джон Манглс, — кажется, будто сопутствующие друг другу путешественники связаны между собой какими-то узами.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 Мистер Уайт согласился. Гавит, запавшись всем необходимым, вернулся в лагерь, чтобы призимовать там. 27 июня Гавит и двое рабочих, Роберт Литтл и Генри Мюлис, покинули лагерь. Они переправились через озеро Браннера. С тех пор они исчезли бесследно. Их утлый челнок найден был на берегу опрокинутым. Гавита и его спутников искали в течение 9 недель, но тщетно. «Очевидно, несчастные не умели плавать и утонули в озере. А может быть, они целы и невредимы и живут у какого-нибудь новозеландского племени?» — промолвила Элен. «Ведь мертвыми их никто не видел». «Увы, нет», — ответил Паганель, «ибо спустя год после катастрофы они еще не вернулись». И географ шепотом докончил.